Глава двадцать восьмая. Я от безделья проверил стены помещения, дверь и окно. Никто не подслушивал и не подглядывал за мной. Замечательно. А вообще-то я легко могу сбежать отсюда, перегрузив блокирующие магию артефакты с помощью выплеска чистой манны. Думаю, мое смертное тело уже достаточно окрепло. Наверное, вернись сейчас я в прошлое, в подземелье хаоса, то не дал бы Ратникову умереть. Раскидал бы пауков, пусть и не всех, но однозначно вывел бы на поверхность своих спутников и еще бы пару веселых сак рассказал. Внезапно раздалось за окном. В следующий миг камеру влетел Апофис. Мордочка недовольная, а в глазах возмущение. Он принялся носиться вокруг меня и возбужденно шипеть, словно рассказывал о чем-то изрядно задевшем его. И он так расстарался, что даже сумел отправить мне мысли образ. Я будто попал в тело Апофиса, преследующего мелкого тушканчика. Последний лихо удирал по растрескавшейся земле, уворачиваясь от крошечных молний дракончика. И вдруг почва под ним вспучилась, выпустив наружу тупорылую морду. Она распахнула челюсти и мигом поглотила тушканчика. а, -а, -а, -а понятливо протянул я. «Какой-то гад сожрал твою добычу, за которой ты гнался». Дракончик стал еще активнее наматывать круги, словно одно только воспоминание об этом будило в нем гнев. Но он быстро взял себя в лапы и утихомирился. «Тут-то я и начал обучать его прятаться при виде людей». Кажется, Апофис кое-что понял из посылаемых мной мыслеобразов. По крайней мере, когда за дверью раздались шаги, он вылетел из помещения. «Громов, пойдем!» — позвал мужчина, открывший дверь. Позади него стояло еще двое. Один был простым преподавателем, а вот второй оказался лысым стариком в белом балахоне с вышитым на груди изображением Перуна. «Настоящий средневековый инквизитор!» сожгучими, как угли фанатичными глазами. Смертные снова не стали надевать на меня антимагические артефакты, но внимательно следили за мной на всем протяжении пути. Они привели меня в главный зал храма, где возле каменных идолов Перуна стояла парочка жрецов. Один в белом, а другой в золотом балахоне. Причем тот, что в золотом, оказался широкоплечим мужчиной с кудрявой бородой. Он напоминал мне погибшего полубога Мура. При жизни он способен был одним ударом пробить насквозь грудную клетку великана. Ценный был специалист. В дальней же части зала, на деревянных скамьях, взволнованно шушукались обитатели Академии. Среди них выделялось зловеще скалящееся лицо Эдуарда. Так и хотелось дать ему в пятак, но пока рано. «Тихо!» — глубоким объемным голосом выдал жрец в золотом одеянии и повелительно простер руку в сторону людей. Они замолчали, и в храме воцарилась тишина, нарушаемая лишь игривым потрескиванием огня в ритуальных металлических жаровнях. «Присядь!» — бросил мне золотой и указал на стул. Я уселся на него, нагло закинул ногу на ногу и вопросительно уставился на бородатого жреца. А тот громко поведал, что некое анонимное лицо указало на Александра Громова как на вероятную жертву какой-то потусторонней твари, проникшей в его тело. Поэтому жрецы Перуна и приехали сюда. Народ покивал, дескать, да, причина важная. Мол, давайте уже проверять Громова. Инквизитор тут же нацепил на меня специальные артефакты, но те к его искреннему огорчению не выявили во мне никаких посторонних сущностей. «Еще бы, я же не бес какой-то». «Все, я свободен?» — спокойно спросил я. Аноним оказался подлым завистником, накатавшим лживую кляузу. По лицу Эдуарда пробежала судорога злости, а несколько зрителей хохотнули. «Нет, Громов, ты еще под подозрением. Хаос-хитер. Он может и обмануть артефакты», — сказал Золотой и кивнул Инквизитору. Тот начал закидывать меня вопросами, цепляясь ко всему, как ДПСник, не успевающий к концу смены собрать нужное количество протоколов. У старика будто стоял план по поимке сущностей, завладевших телами людей. Но этот желчный хрен не на того нарвался. Конечно, я ответил далеко не на все его вопросы, сославшись на то, что несколько дней пролежал в коме, что, собственно, и повлекло провалы в памяти. Тогда инквизитор внезапно заявил Бураве меня фанатичным взглядом. «Ты слишком спокоен, Громов. Любой нормальный кадет на твоем месте вел бы себя иначе». «А если бы я дрожал от страха, то вы бы сказали, что я слишком напуган». «Не дерзи!» — выдохнул он. «Неуважение к старшим. Есть проявление хаоса!» «Я могу назвать десяток подобных проявлений хаоса. Пока я шел в этот храм, мне на ногу наступили. Наверняка это был будущий хаосит. Он же нарушил порядок. Не мог, что ли, просто пройти мимо?» «Ты ничего не знаешь о хаосе!» «Выходит, я...» «Не могу быть одержимым, раз ничего не знаю о хаосе. Ведь все потусторонние сущности пришли из хаоса. Разве не так?» Жрец скрипнул желтыми зубами и начал жевать губы, стараясь подобрать достойный ответ. Ведь он вчистую проиграл мне на поле логики, и все это понимали. «Хватит!» — повелительно выдал Золотой. «Давайте перейдем к опросу свидетелей». Инквизитор что-то проворчал, как злобный пёс, а затем двинулся к смертным. Он вместе со вторым жрецом, в белом, начал поднимать людей, чтобы те сказали несколько слов обо мне. Первым человеком, выбранным инквизитором, оказался Далматов. Думаю, не случайно. Наверняка они работают вместе. И, конечно, Эдичка изрядно прошёлся по моей персоне, напирая на то, что прежде Александр был лохом, А уже после Долматова на меня натявкали Толстой и Стрижов. Они, отводя взгляд, промямлили, что я иногда веду себя как безумный. К тому же плюю на правила Академии, используя магию. А еще во сне бормочу на странном языке. Видать, их подкупили или запугали. Вот похожий сюрприз от Долматова. То-то он довольно лыбится. А потом его улыбка стала еще шире, когда и некоторые старшекурсники из моего общежития тоже начали намекать, что мое поведение вполне подходит человеку, порабощенному какой-то сущностью. Высказались и Анна с Островым из элиты. Конечно, они тоже притопили мою скромную персону, раз уж все пошли в банк и начали гавкать на меня, как дворняжки на волка. А были ли те, кто мог что-то сказать в мою пользу? Были но их в зале оказалось существенно меньше. Я даже знаю почему. Потому что сюда в основном пустили моих недругов. Ректор первым высказался в мою защиту. Он упомянул, что я буквально на днях убил жрицу хаоса, а еще забочусь о своих сокурсниках. Вот так мне аукнулось обустройство общежития. Весьма кстати. Хотя я в первую очередь думал о себе. После графа Багрянова говорили Румянцев, Барсов, барон Орлов, Огнёва, даже графиня Елена Белова сказала несколько слов в мою поддержку. «Приятно, разорви меня, Один! Хоть весь этот цирк и кажется вознёй мышей, решивших осудить кота». Эдуард с удивлением осознал, что встававших на мою сторону людей не так уж и мало. Его лицо перекосилось, а пылающий взгляд обратился к инквизитору. Тот с надеждой поискал тех, кто еще мог бы опорочить меня. Но не найдя он их, вернулся к идолам Перуна, где жрецы принялись активно шушукаться. Я напряг свой слух до хруста в ушах и сумел различить скрижащущий голос инквизитора. «Настаиваю на более тщательной проверке». она будет лишней», — прошептал другой жрец в белом. «Ясно же, что Громов никакой неодержимый. лицо обычные разборки молодых аристократов». «Нет», — выхоркнул Инквизитор, покосившись на молчаливого Золотого. «Хаос не так прост. Этот мальчишка слишком хитер, силен и умен, а ведь ему всего восемнадцать. Кто-то явно руководит его мыслями и действиями». «Да не так уж он и умен», — проронил другой. Был бы умен, мы бы тут не оказались. Херунда. Их бы тут не было, только если бы я прятал свою силу, а мне это не понутру. Он целый год скрывал свою магию, терпел насмешки и даже был не раз побит. Вставил, наконец, золотой хмуря брови. У него явно есть железный стержень и сообразительность. Не похож он на одержимого какой-то сущностью. Его нужно признать прошедшим проверку. «По возвращении в Петроград я буду настаивать, чтобы его проверил сам главный жрец!» лязгнул металлом в голосе неугомонный инквизитор. «Сколько же Далматов ему заплатил? Или он сам такой ярый фанатик?» «Кажется, все вместе». «Ладно, пришла пора и мне сделать ход». «Господа жрецы!» — громко сказал я, встав со стула. «А не кажется ли вам, что кто-то пытается оклеветать меня?» «К примеру, если вы допросите кадетов Толстого и Стрижова, то, несомненно, выясните, что их или подкупили, или запугали. А вот этот господин с явным пристрастием относится ко мне», — кивнул я на сочурившегося инквизитора. «Позвольте мне задать ему пару вопросов». «Кто ты такой, чтобы я отвечал на твои вопросы?» презрительно бросил он и гордо вскинул острый подбородок. «Архип Викторович, ответьте на вопросы этого юнца», — проговорил Золотой, пробежавшись взглядом по зашептавшимся смертным. «Пусть люди увидят, что жрецам бога Перуна нечего скрывать». «Отлично. Он, как и любой начальник, печется о репутации своей, так сказать, организации. На это я и рассчитывал». «Хорошо. Я окажу ему милость». Не, хотя процедил инквизитор, метнув на Золотого короткий взгляд. В нём мелькнула ненависть младшего по рангу к старшему. Ммм, всё ясно. Жрец метит на место Золотого, а для этого, кажется, нужна раскрываемость. Вот он и вцепился в меня, как клещ в банку с кровью. Архип Викторович, напоминаю, что вы в храме Бога, которому служите. А Перун не любит, когда лгут да еще в его доме», — сладко начал я, взвенящая от напряжения тишине. «Так ответьте же, вы относитесь ко мне предвзято?» «Нет», — твердо сказал он, нагло посмотрев на меня. «Он соврал, причем даже не думая о последствиях. Боги ведь нечасто проявляли свою силу. Такие случаи можно сосчитать по пальцам». Вот он и лгал, уверенный, что ему ничего не будет. «А кто тут аноним, что решил опорочить мою репутацию? Вы знаете его фамилию? Это Эдуард Далматов?» Повысил я голос, указав на покрасневшего братца. «Что ты несешь?» Вскочил со скамьи Далматов и добавил с оскорбленным видом. «Не смей втягивать меня в то болото, в которое угодил!» Я не знаю, кто аноним, снова соврал инквизитор, едва подавив глумливую усмешку. Полминуты назад он явно допускал мысль, что у меня в запасе есть какие-то хитрые вопросы, но на поверку они и для него оказались сущей ерундой. Его даже развеселило, что я подумал, будто он побоится солгать в храме бога. Хорошо, ухмыльнулся я и глянул на Эдуарда. Если ты не аноним, то значит легко поклянешься именем Перуна, что не призывал жрецов. «Клянусь!» — без раздумий выпалил тот, расправив плечи. Кадеты одобрительно покивали, глядя на него. «Как же они в нем ошибаются!» «А теперь вы!» — посмотрел я на Золотого. «Спросите у Перуна, соврал ли кто-то из этих людей?» Тот немного удивился и даже слегка поперхнулся. Вероятно, Бог никогда не отвечал на его призывы. Однако он все же согласно кивнул и гулким голосом, нараспев, выдал молитву. «Покровитель мой, Перун, Верховный Бог, взываю к тебе, яви же свой суд служителям твоим. Обрати свой взор на нас и дай знак, ежели кто-то исторг ложь в твоем храме». Золотой то ли от нервов, то ли специально, но произнес довольно расплывчатый призыв к Богу. Но народ все же напрягся. Даже Далматов. Только инквизитор, сделанным безразличием, сложил руки на груди и через десяток секунд насмешливо проговорил. «Никакого знака не будет! Убедились в моих словах? А вот ты, Громов, обещаю, поедешь на проверку в Петроград к главному жрецу!» «И там-то тебе не отвертеться!» «Каррр!» — выдал Ророк, влетевший в окно. Он под слитный выдох людей уселся на голову идолу Перуна. «Наконец-то! Где он задержался? Червей ловил. Я же еще в форте заступник с ним все обговорил. А он, пожри его хель, опаздывает». «Знак!» — указал кто-то из кадетов на ворону. «Вы посмотрите, какой отлив у перьев! Красный!» — вторил еще один смертный из числа зрителей. «А глаза! Глаза какие! Как две расплавленные капли металла!» — удивилась Огнева. «Это необычная птица! Ее послали боги!» — громыхнул барон Орлов. Ха -ха! Внезапно рассмеялся инквизитор с сухим, режущим барабанные перепонки смехом. Народ тут же замолчал. А жрец резко оборвал смех, презрительно посмотрел на меня и зло проговорил. «Хорошая попытка, юнец! Но ты, видимо, держишь меня за дурака! Думал, я не распознаю в этой ощипанной курице иллюзию!» кар Охренел от возмущения Ророк, недобро блеснув глазами. «Ты гляди, чего! Даже звук смог создать!» Похлопал в ладоши инквизитор и резко вытащил из кармана несколько металлических шариков. Многие люди использовали их для развеивания иллюзий. Вот он и прихватил их с собой. Он швырнул шарики в Ророка, а тот не стал уклоняться от них. Они ударили его в тело и отскочили. Народ ахнул в едином порыве. Ророк стал стремительно превращаться из вороны в огненную птицу. Жар тотчас накатил на меня, тени испуганно разбежались по углам, а на моем лице появилась злорадная усмешка. Еще не родился тот смертный, который перехитрит самого Локи. «Это что же получается? Бог ответил мне!» Ошеломленно прохрипел человек в золотом одеянии и бухнулся на колени. «Это же Ророк! Перун послал его на мой зов! На мой! На мой! Я избранный!» Инквизитор переменился в лица. Ужас перекосил его рожу, а в глазах заполыхало отчаяние. У него остались лишь два пути. Первый — молить Ророка о прощении, сознавая, что солгал и второй — попытаться сбежать. Последний вариант пах истинным идиотизмом, но объятый страхом жрец выбрал именно его. Он ринулся прочь, но далеко не убежал. Оскорбленный ророк выдохнул струю испепеляющего пламени, превратившего инквизитора в обугленные кости. Этот славный момент вызвал участие смертных панику. Они завопили и бросились вон, побоявшись, что ророк может и их за вранье превратить в кучу пепла. И первым из зала трусливой крысой выметнулся бледный, как полотно, долматов. Особняк семьи Горских. Стражград. Багровое солнце спряталось за стену, но его лучи еще проникали в кабинет. Они отражались от хищно поблескивающих клинков, развешанных на стене. А также скользили по дорогой мебели, лишённой всяких изысков. На рабочем столе стоял чёрный телефон, а рядом в кресле расположился крупный, но всё ещё подтянутый мужчина лет пятидесяти. На его пальце красовался перстень с гербом рода горских а на покрытом шрамами обветренном суровом лице с жёсткой седой щетиной замерли колючие глаза. Они вперились в сидящего напротив сына. Тот явно чувствовал себя неуютно под этим взглядом, но старался не показывать это, зная нрав отца. «Итак, это все подробности, касающиеся смерти твоего брата», разлепил серые губы граф Горский. «Хм...» — хмыкнул он и сухо добавил. «Что ж, не так я себе представлял смерти на кенте Он опозорил всю семью. Видимо, в вопросах воспитания я слишком положился на его мать. Он был ее любимчиком. Следовало почаще давать ему затрещины. Однако хотя бы его смерть следует обратить на благо рода». «Значит, капитан Морозов, баронесса Огнёва, Александр Громов и двое простолюдинов убили его?» «Если быть точным, Громов просто присутствовал в комнате». «Но вот как раз Громова мы и заставим служить нашему роду. А знаешь почему?» «Потому что капитан Морозов не нужен нашей семье. У нас хватает таких людей». «Те двое простолюдинов — это всего лишь муравьи под нашими ногами. Нам они тоже не нужны». Баронесса Огнёва — представительница мощной семьи. С ней лучше не связываться. А вот Громов — мелкий безденежный дворянин. У него пока нет покровителей, но многие хотят взять его под свою опеку. Он же уникум, сильный мака хороший воин. Но пока Громов всех игнорирует, в том числе и нас. Ваш секретарь писал ему и звонил, но он не ответил». И как вы хотите заставить его служить нам?» «О, я найду к чему прицепиться», — едва заметно усмехнулся граф Горский. «Даже то, что он бездействовал, пока убивали моего сына, уже повод рассердиться на него со всеми вытекающими отсюда последствиями». «Если у вас все получится, отец, Громов станет великолепным усилением наших боевых отрядов». «Сделай так, чтобы его прислали на пятничную вечеринку градоначальнику под случаю осеннего равноденствия. Там я лично встречусь с ним, и ему все растолпую. Он не отвертится. И еще. Разузнай, что сегодня днем произошло в храме Перуна на территории Академии». «Хорошо, отец». Локи. Потомок Бога. Том первый. Автор Евгений Решетов. Читал Константин Романенко.